Замбия, западнее Олтумкуши, 19 июля 2009 года. Марина подала сигнал опасности так неожиданно, что я едва успел отреагировать, повалиться на каменистую почву, а мы уже шли к предгорьям Мучинга, откатиться за ближайший валун, держа на готове автомат. В любой момент я был готов услышать грохот автоматных очередей и ответить огнем. Но стрельбы не было. Точно так же клонилась к закату палящее солнце, точно так же в небе кружила огромная, казавшаяся антрацитно-черной на фоне ярко-голубого неба птица, стервятник. А стрельбы не было. Немного выждав, я пополз вперед. Марина уже заняла позицию между двумя валунами двадцатью метрами дальше и сейчас целилась куда-то из своей винтовки. «Что там?» «Впереди кто-то есть», — отозвалась она, не отрываясь от прицела. Переспрашивать и уточнять я не стал. После того, как она почувствовала преследование, даже не видя врага, в этом вопросе я полностью полагался на нее. Она выросла здесь, на юге Африки и могла видеть то, чего не замечал даже я. «Кто? Сколько их?» «Я думаю, немного. Человек десять, не больше». «Человек десять. Получается, группа перехвата. Интересно, они что, вообще всю границу закрыли?» «Давай немного сдвинемся в сторону, уйдем со следа. Оставаться на месте было опасно». «Опасно было и перемещаться, но остаться опаснее, потому что за нами продолжают идти. Да, и их уже меньше, наверное, даже намного меньше, но они продолжают идти. Кстати, иди вперед. Видишь, он к тому плоскогорью. Я показал рукой в нужном направлении. А ты? Я замету следы и догоню тебя». Марина чисто итальянским жестом коснулась пальцами снова своих губ, потом моих. «Не делай глупостей. Если тебя подстрелят, я тебя убью. Постараюсь». Где ползком, где перебежками, я вернулся на то место, откуда мы ушли. Благо до него было метров пятьдесят, не больше. Огляделся по сторонам в поисках подходящего места. План мой был простым устроить ловушку. Причем, если Марина права и впереди нас ожидает засада, ловушку двойную. Внимание мое привлек камень, лежащий на выжженной солнцем земле. Небольшой и не маленький, в самый раз такой, как нужно. Достав гранату, я выдернул из нее чеку и, примерившись, словно бильярдист, примеряется к сложной комбинации на зеленом сукне стола, я осторожно заложил гранату под угол камня, прикрыл парой высохших веток. Рядом оставил след, но нечеткий. Опытный следопыт сразу поймет, что это ловушка. Осмазанный, как будто нога соскользнула с камня. Все, ловушка готова. Ловушка эта должна была сыграть двойную роль, даже тройную. Во-первых, если повезет, взрыв выведет из строя парочку преследователей. Во-вторых, во главе колонны обычно идет проводник. Если повезет, то взрывом зацепит как раз его. И в-третьих, если впереди действительно засада, что они сделают, услышав, как взорвалась граната? Естественно, пойдут проверить, что происходит, наткнутся на наших преследователей и откроют огонь. Таким образом они и уничтожат друг друга. Недобро ухмыльнувшись, я пошел вслед за Мариной, по пути внимательно рассматривая землю, где я проходил, и убирая следы. Благо земля была сухая, каменистая, и человек на ней следов почти не оставлял. А впереди нас ждало восхождение. И не самая сложная. Высота примерно метров сто. к нет совсем. Даже тропа проторена. Хотя кто последний раз по ней ходил, неизвестно. Но самая большая проблема была в том, что те, кто сидит в засаде, вполне могли отправить несколько человек прикрыть вершину. Никакого альпинистского снаряжения нет. Только веревки. По уму надо было бы дождаться темноты. Ночью африканцы не воюют. Ночью африканцы спят. Но это было невозможно. До темноты оставалось не менее четырех часов. «Значит так», — подытожил я свои размышления. «Ты маскируешься у подножия вон там. Я иду наверх налегке. Промежуточная остановка вон там. Вначале поднимаюсь я, потом на веревке поднимаем снаряжение». Потом со страховкой поднимаешься ты. Вопросы. А если наверху кто-то есть? В том-то и дело. Держи вершину под прицелом на всякий случай. Постараюсь справиться. Хотя это было не больше, чем слова утешения. Наверху мне придется справляться одному. Это я прекрасно понимал. Место, где мы находились, было словно создано для того, чтобы построить здесь какой-нибудь шикарный, экзотический, пятизвездочный отель. Больше всего это было похоже на аризонский большой каньон. Только если у каньона стены были отвесные, то здесь они поднимались такими террасами. Во всем остальном то же самое. Сохшаяся почва, бездонное глубокое небо. Валуны и кустарники. И чтобы пройти дальше, нам надо было подняться на самый верх. Как-то к месту вспомнился Форт Драм, штат Нью-Йорк. Там базировались горцы, 10-я горнострелковая дивизия армии США. Там же находился лучший в стране полигон для горнострелковой подготовки. Именно туда нас и отправили на шесть недель для прохождения курса горных стрелков. Считалось, что антитеррористическое подразделение Корпуса морской пехоты США должно уметь все понемногу. Про, мягко говоря, напряженные отношения между армией и Корпусом морской пехоты всем известно. Поэтому встретили нас по-доброму, скажем так особенно усердствовал первый батальон наиболее подготовленный относящийся к войскам специального назначения именно там в форт драме родился очень эффективный метод обучения когда обучаемые штурмуют горную вершину а инструкторы вместе со всеми желающими маскируются и обстреливают их из пневматических винтовок потом в дело пошли пинбольные автоматы. Все что угодно, главное — побольнее. Забрался на вершину, а там тебя уже с распростертыми объятиями ждут. Инструкторы по рукопашному бою. Как никто из нас смерть с горы не свалился, до сих пор удивляюсь. Или такое развлечение. Дают тебе рюкзак с тридцатью килограммами камней, и с ним ты должен на каменистый холм забраться. А наверху те же горцы тебе сапогом в лицо и обратно летишь силу воли закаляешь это упражнение штурм горы называется но все таки выжили перед восхождением остановился в раздумии брать с собой автомат или нет лишний вес с собой мои патроновый с глушителем килограмма четыре есть пистолет но на пистолете глушителя нет, да и пистолет против автоматов. Если меня кто-то ждет на вершине, почти ничто. Решил все-таки взять, закинул за спину. Это такой груз, который не тянет. Остановился мысленно, пробежал глазами весь путь, как нас учили в форте-драме. С виду путь и вправду казался простым. Больше половины пути придется даже не карабкаться, а идти по узким звериным тропинкам. Но опасность была. Горы, судя по их виду, состояли из красного песчаника, а это очень опасный и ненадежный камень. Подтянулся, прильнув к стене и, осторожно перебирая руками, забросил себя на первую полку, отстоящую метров на пять от земли. Оглянулся, хотя делать этого было нельзя. Хотел проверить, как замаскировалась Марина. Если бы не знал точно, где она, не заметил бы. Хоть сейчас в морскую пехоту записывай. Огляделся. Справа шла едва заметная тропа, по которой можно было подняться аж до 30-метровой отметки. Прижимаясь к каменистой поверхности, тщательно пробуя руками каждый камень, за который цепляюсь, поползу вверх. До первой отметки, 50 с лишним метров, я добрался относительно просто. Только в двух местах мне пришлось карабкаться, во всех остальных достаточно было просто ползти. И полка шириной больше трех метров. Около двадцати в длину, настоящая поляна в горах. Здесь даже неизвестно откуда... Была земля, и росли несколько чахлых, безлистных кустарников. Не говоря ни слова, я начал разматывать веревку. Длины ее должно было хватить. У каждого из нас было прочной альпинистской 9 миллиметровой армированной веревки. После того, как мы связали ее, получился кусок примерно 58 метров длиной. Без малого 2 метра ушло на узел. Нащупал небольшой камень, я обвязал им конец веревки и сбросил вниз. Другой конец веревки закрепил через небольшой валун, сделав импровизированный блок и замотал на своей руке. Через пару минут веревку сильно дернули. Я потянул вверх, стараясь не зацепиться ни за что. Если зацепиться, то придется крепить веревку и спускаться вниз. Первым делом, как мы и договорились, Марина привязала мой и свой рюкзаки чтобы подниматься налегке, только с винтовкой. И застряли такие, Что за день? Какая-нибудь да неприятность. Застряли уже тогда, когда основную часть веревки я выбрал, и оставалось метров десять, не больше. Потянул и вдруг почувствовал, что не идет. Слов нет. Если начать дергать, можно добиться лишь того, что либо узел развяжется, либо веревка оборвется, и все наши вещи полетят вниз с сорокаметровой высоты. А нам еще идти не одну сотню километров. Перебрал все возможное ругательство, но это делу не поможет. Потом закрепил двойным узлом веревку на одном из кустарников, осторожно отпустил, держится. Для страховки, благо длины веревки очень даже хватало, сделал страховочное крепление на валуне, метрах в десяти от кустарников. И если даже один узел развяжется, второй подстрахует. Спускаться на самом деле намного сложнее и паршивее, чем подниматься. Когда ты поднимаешься, то видишь то, что находится перед тобой. Ты видишь, за что хватаешься и запоминаешь, куда нужно поставить ногу. Когда ты спускаешься, каждый шаг как в пустоту, в неизвестность. Если же постоянно оборачиваться и смотреть, куда ты ставишь ногу, рано или поздно полетишь вниз. Пустота засосет тебя. Опытные альпинисты это знают и никогда при восхождении не смотрят ни назад, ни вниз. Прижавшись всем телом к земле, я медленно, переставляя руки и ноги по каменной осыпи, скользил вниз. Наверху я оставил все, и разгрузку, и автомат. При мне был только маленький поясной мешок и пистолет с четырьмя магазинами на поясном ремне. «Да, спускаться — это тебе не подниматься. На эти проклятые десять метров я затратил вдвое больше времени». В какой-то момент показалось, что сейчас полечу вниз, но удержался. Мешки, как я и предполагал, зацепились за цепки ветви кустарника, росшие на склоне. Кривые, страшные, почти все время года безлистные. Они здесь были сущим проклятием и сильно затрудняли продвижение вверх. Осторожно осмотрев узел, я порадовался, что он и не думал развязываться. Осторожно обрезал ножом мешающие ветви, затащил оба рюкзака. В последний раз оглянулся и... А что Они были уже здесь. Видимо, подтянулись к нам гораздо ближе, чем я предполагал. Тот, кто командовал группой преследования, сделал выводы из ночного происшествия. Теперь последу всего пять человек. Один темнокожий в форме армии Республики Зимбабве, без оружия видимо, следопыт, захваченный террористами. И четыре человека, охраняющие его. Они шли парами на флангах, не выпуская следопыта из виду, и готовые в любой момент огрызнуться огнем. И вооружены они были прекрасно. Два автомата КМ, один ручной пулемет РПД и, кажется, один ПК. Вполне достаточно, чтобы прикрыть следопыта огнем и продержаться полчаса а это максимальное время, по моим прикидкам, для подхода подкрепления. Хреново. Примерно прикинул, сколько им еще идти по следу до моего сюрприза. Выходило двадцать минут, не больше. Хорошо хоть так. Если бы громохнуло внезапно, не было бы этих двадцати минут. И рации нет. Достал из кармана огрызок химического карандаша, на обрывке бумаги написал «поднимайся». Приладил на конец веревки. И выругался. Длины веревки не хватало. Я же ее почти полностью вытащил. Как я поднимался, лучше не спрашивать. Наверняка даже инструкторы в -драме, которые с горами давно и прочно были на «ты», увидев такое, просто покрутили бы пальцем у виска. Альпинисты есть смелые, а есть старые. Старых и смелых не бывает. Это правило никто не отменял. На подъем ушло шесть минут. Пару раз чуть не сорвался, но, видимо, запас невезения на сегодня у меня кончился. Удержался и дошел. Еще минута у меня ушла, чтобы затащить имущество. Еще минута сбросить веревку с камнем и посланием вниз. На девятой минуте из отведенных нам двадцати Марина начала подниматься. Вернее, не подниматься, подниматься она не успевала. Сделав своеобразную распорку между скальной стеной и валуном и намертво закрепившись там, я буквально вытаскивал Марину на веревке, словно на лифте. Благо, она и в ЮАР отличалась стройной фигурой, сейчас же на ней не было ни грамма жира словно на хорошие охотничьи собаки. Узрыв, хорошо слышимый даже здесь, громыхнул как раз в тот момент, когда я, обливаясь потом и намертво сцепил зубы так, что они едва не крошились, втащил Марину на отметку сорок метров. Как раз туда, где только что застряли наши вещи. Такой раскатистый треск, словно выстрел из орудия, он резанул по нервам, подобно бритве. Рисковать и подниматься дальше? Или выждать? До меня еще десять метров осыпного склона, опасного, можно сорваться или привлечь внимание и попасть под пули. Высунулся на мгновение над скальным карнизом, глянул вниз. Марина, распластавшись на земле, смотрела на меня. Махнул рукой, ложись и замри. Залег и сам, стараясь не высовываться осторожно поднес глазам бинокль. «Самое главное — не двигаться. На таком расстоянии нас вряд ли различат, но движение человеческих глаз засекает прекрасно. Это пошло почти с древних времен, когда движение означало наличие хищника в округе. Узрыв был не столь удачен, как я рассчитывал. Проводника зацепить не удалось». Видимо, потеряв след, то он приказал боевикам из-за хранения обшарить округу. Один из них, тот самый, что лежал ничком на спине, видимо, нашел смазанный след и решил сам посмотреть, никого не подозвав. В итоге все осколки от взрыва и каменная крошка достались ему одному. С такого расстояния, видно, было плохо, но его камуфляж казался почти черного цвета. Не жилец. Остальные залегли, в том числе проводник и оставшиеся трое боевиков. С того места, где находился я, мне было видно только одного. Местонахождение троих других я не видел. Явно ждут подхода основной группы. Высунулся и тут же одернулся. Пуля щелкнула совсем рядом, выбила каменную крошку из валуна. «Снайпер!» «Откуда он?» «Зараза, чтоб его!» «Снайпер — это очень, очень хреново!» «До этих подорвавшихся козлов метров восемьсот, а где снайпер, одному богу известно. Может, совсем рядом?» «Не высовывайся!» — крикнул я. «Смысла скрываться уже не было. Мысли в голове хреновей некуда». Вот сейчас кто-нибудь обойдет нас по хребту и скинет сверху пару гранат. И конец нам придет. Причем хреновый конец. Но вместо взрыва гранаты откуда-то слева раздался совсем другой звук, не менее грозный. Громкий и грозный рокот, заглушающий остальные звуки боя и чем-то напоминающий рокот большого водопада. Стрелял пулемет. Альмумид лежал, прижавшись к камням, примерно в шестистах метров от кафиров и больше, чем в километре от отряда перехвата. Он не пошел вместе с отрядом, ни с первой группой, ни со второй. Звериное чутье, отточенное годами хождения по лезвию ножа, боями в Сомали, в Афганистане, в Чечне, в Ираке и во многих других местах, некоторые из которых сложно даже найти на карте, подсказала ему, что, находясь в одиночестве, он будет подвергнут куда меньше опасности, чем с любой из групп, что с малой, что с большой. Тот, за кем они шли, подтвердил свою квалификацию. Видимо, он прошел или Ирак, или Афганистан и стал настоящим Газраилом, ангелом смерти. Таких было немного. Американцы вообще слишком полагались на сверхсовременную боевую технику, на чудовище из стали, и слишком мало на воинов, сделанных из стали. В отличие от русских, таких среди американцев было мало. Но этот... этот был опытным профессионалом, прошедшим специальную подготовку и имеющим солидный боевой опыт. Какой-либо ненависти к нему Альмумид не испытывал. Он был профессионалом, как и кефир, и ему приятно было сражаться с равным себе, а не убивать тех, кто не мог достойно ответить. Это защитники Аллаха очень любили поиздеваться над заложниками, над захваченными в плен, отрезать голову на камеру безоружному пленному солдату, а то и гражданскому. А в бою. В настоящем бою не выдерживали и бежали. Альмумид был не таким, как были не такими и все его предки. Просто теперь он был на другой стороне. Вот и все. Когда впереди раскатиста громыхнул взрыв, он моментально занял позицию и приготовился. В его руках была советская снайперская винтовка Драгунова, которую он купил за большие деньги много лет назад собственноручно довел до ума и больше с ней не расставался. Винтовка была не намного старше самого альмумита. Она была изготовлена в уральском городе Ижевске в застойном 75-м году, когда слово «качество» было еще не пустым звуком, а за качеством оружия следили вдвойне. Каждая ее деталь дышала надежностью и основательностью, и альмумиту это нравилось. За время, пока он участвовал в разных вооруженных конфликтах, он стал опытным снайпером и теперь мог поразить одиночную цель с дистанции до 800 метров с первого же выстрела. До второго отряда, появившегося неизвестно откуда и ведущего сейчас бой с его бойцами, было гораздо дальше, больше километра. Но там и с первого выстрела поражать цель не требовалось. Достаточно было не спеша выбить командира и пулеметчиков, жарящих сейчас станкача, а с остальным разберется и Алис группой. Но и медлить нельзя. Группа нападения превосходила по численности его маджахедов больше, чем втрое. К тому же у них имелось опасное средство огневой поддержки, станковый пулемет Горюнова, СГ-43. Несмотря на то, что он воевал еще во времена Великой Отечественной, Он оставался мощным и опасным оружием. Кефир спасся чудом. До него было метров шестьсот, даже шестьсот пятьдесят. К тому же Аль-Мумит находился ниже, и стрелять пришлось в горах, да еще и снизу вверх, пусть даже под небольшим углом. В общем, пятьдесят на пятьдесят, и удача в этот раз улыбнулась Кефиру. Пуля цокнула по камню совсем рядом с его головой, когда он неосторожно высунулся, чтобы предупредить свою женщину, оставшуюся на карнизе, десятью метрами ниже. Женщина. Хоть мельком, но Альмумит рассмотрел ее. Красивая. Альмумид убивать ее не хотел. Он предпочел бы, чтобы она ушла, но тут выбирать не приходилось. Чем-то она напомнила ему ту самую русскую, из-за которой Альмумид попал в неприятности и убил двух чеченцев. Это было очень давно. В прошлой жизни тогда он не был еще альмумитом, карающей десницей Аллаха. Но он все, что тогда произошло, помнил в мельчайших деталях до сих пор. И до сих пор был твердо уверен в том, что поступил правильно. У женщины была винтовка. Какая именно, разглядеть он не успел но обычная, американская, с болтовым затвором. Возможно, точная и дальнобойная. Видимо, Кефир не может нести автомат и винтовку одновременно, поэтому винтовку он отдал женщине. Теперь это стало для него проблемой. Спуститься за винтовкой он не сможет, и поднять ее на тросе тоже не сможет. Трос легко перерубить пулей, и тогда винтовки не будет вообще. А из автомата... Он, Альмумита, с такого расстояния не достанет. Не то оружие, чтобы точно стрелять на 650 метров. И подобраться ближе к нему он тоже не сможет горы. В общем, позиция у него выигрышная. Кафир, скорее всего, даже не знает, где он находится, и сделать тоже ничего не сможет. Рано или поздно он вынужден будет выйти из своего укрытия. И умрет. Можно было ускорить события, ранив женщину и заставив кефира выйти из укрытия на помощь. Альмумид был почти уверен, что он выйдет в этом случае. Но делать это Альмумид не стал по трем причинам. Первая причина сделать это было невозможно, по крайней мере сейчас. Женщина весьма профессионально укрылась за валуном и не высовывалась. Во-вторых, Сначала надо было разобраться с превосходящими силами противника, атакующими людей, выбить наиболее опасных и дать Али и его джамату возможность добить оставшихся. И в-третьих, он не был бы рад победе над кефиром благодаря такой грязной уловке, ведь Аллах и так дал ему достаточно всего, чтобы победить. «Острый глаз». Несокрушимая воля — огромный боевой и снайперский опыт. Снайперская винтовка против автомата. Нет, он будет играть честно, и Аллах да поможет праведным. С этой мыслью аль приложился к винтовке и перевел прицел туда, где шел ожесточенный бой. Его люди лежали, прикрываясь валунами, и не могли поднять головы. Работал пулемет. Альмумид перевел прицел выше и правее. Ага, вот и он. Замаскировали кустарником, но дульное пламя так не скрыть. Станковый пулемет работал грозно и размеренно. Дульное пламя металось на воронке, венчающий ствол. Пулеметчик явно был опытным, он не тратил зря патроны. Он отсекал очереди по пять 7 выстрелов и сразу переносил огонь в другое место. Прижимая к земле весь джамат, в одиночку он давал возможность остальным, маневрируя и используя естественные укрытия, подбираться ближе на дальность броска гранаты. Рядом с пулеметчиком были еще двое. Один подавал ленту из огромного короба на 250 патронов, следя, чтобы не было застревания. Третий прикрывал тыл с автоматом АКМ. Но на пулемете не было штатного броневого щитка, который бы мог прикрыть расчет от огня снайпера. Все горно-стрелковые части во всем мире, получая оружие, максимально его облегчали. Ведь каждый килограмм приходилось тащить в гору на своем хребте. Вот и здесь. Получив пулемет, расчет снял и выбросил абсолютно ненужный, по их мнению, и тяжелый бронированный щиток, и остались совершенно беззащитными от снайперского огня, да и вообще от любой случайной пули. «Учиться надо, учиться!» — Уставы кровью пишутся. Любимая фраза подполковника Ковалева, он произносил ее при любом удобном случае, назидательно подняв палец. «Учитесь, десантники, ведь ставка в игре — жизнь!» И Кемал Цагоев научился. До пулеметного расчета было больше километра, на глаз примерно 1100 метров. Просчитав поправки, примерно оценив ветер, Альмумит прицелился в расчетную точку, находящуюся намного в паре человеческих ростов выше и правее пулеметчика, и в промежутке между двумя ударами сердца дожал спуск. На таком расстоянии пуля летит долго, несколько секунд. Пулеметчик уже доканчивал ленту, как вдруг, дернувшись, словно от сильного удара током, повалился вперед, окропляя кровью тело своего оружия. Пулемет захлебнулся, замолк. Второй номер расчета. Здоровенный негр, следивший за лентой, вместо того, чтобы прятаться, шанс у него был хоть и небольшой, замер в оцепенении. Все его лицо и шея оказались забрызганными чем-то горячим, остро пахнущим. Кровь. Он зачем-то встал в полный рост, недоуменно посмотрел на первого номера, чья кровь уже пропитала землю вокруг пулемета. С шипением падала на раскаленный длительной стрельбой ствол, издавая ужасный запах. Затем, вместо того, чтобы бежать, он запрокинул голову и зачем-то... Посмотрел в пронзительно синее, без единого облака неба. Пулю, которая прилетела издалека, чтобы убить его, он не слышал. Просто перед глазами на мгновение вспыхнуло что-то нестерпимо яркое. Показалось даже, что солнце упало на него, а потом все погасло. совсем. Третий номер пулеметного расчета тоже действовал недопустимо медленно. Первый выстрел он прозевал и начал недоуменно поворачиваться, когда услышал странный удар, словно мясник с размаху бросает большой кусок вырезки на колоду. Обернулся, держа на изготовку автомат, и увидел. Увидел медленно, словно у замедленной киносъемки оседающего макумбу, с которым они были из одного племени и из одной деревни. Увидел, как, обняв руками свое оружие, лежит Альфонса. И его кровь обильно орошает сохшуюся землю, шипит на раскаленном стволе его пулемета. Увидел и все понял. Вскинув автомат, почему-то он подумал, что стреляли откуда-то с близкого расстояния. Он высадил длинную, почти неприцельную очередь вперед. Естественно, ни в кого не попал, только едва не зацепил своих. Какая-то неведомая сила вздыбила землю рядом с ним. Она брызнула небольшим фонтанчиком. И тогда третий номер, которого звали Лумба, бросил автомат и дико крича, бросился на утек, не видя, куда он бежит и не понимая, зачем. Только убежать как можно дальше отсюда. Жить ему оставалось ровно три секунды. И его пуля уже отправилась в полет. Ему еще повезло умер он мгновенно альмумид улыбнулся четырьмя пулями он положил пулеметный расчет трех человек с расстояния более километра да аллах воистину с праведными теперь пора разобраться с остальным отрядом первым погиб командир командиры вообще часто гибнут от снайперского огня Те командиры, которые прошли горячие точки, как отче наш, знают определенные правила выживания в горячих точках. Не носи открыто бинокль, не вешай его на шею. Не носи пистолет, носи такое же оружие, как и твои бойцы. Или, в крайней мере, носи пистолет скрытно. Не носи погоны, награды и вообще какие-либо знаки различия. Запрети своим подчиненным обращаться к тебе по уставу козырять и вообще как-то явно выделять тебя. Помни, что в любой момент за тобой, за твоими бойцами может следить снайпер, и командира он, безусловно, убьет, как только опознает. Никак не выделяйся, будь черным пятном на черном фоне, и тогда у тебя куда больше шансов не вернуться домой в цинковом гробу. Но это русские, в последнее время и американские командиры. Чечня, Ирак, Афганистан были лучшими учителями. Те, кто остался в живых, глупости уже не делали. Африканцы же вообще падки на внешние атрибуты своей власти. Может, это у них пошло еще с древности, когда вождь племени должен был обязательно выделяться среди прочих своим дорогим и пышным нарядом. Да и сейчас, если честно, африканцы недалеко ушли от тех времен, когда вождь выделялся богатой набедренной повязкой, шикарным копьем и роскошным головным убором. Вот и этот офицер армии Замбии умудрился прилепить на камуфляж такие погоны, какие в нормальной стране сделали бы честь и фельдмаршалу. Еще недавно он был партизаном и знал толк в маскировке. Но как только в стране, где он воевал, произошло национальное примирение, и он стал офицером регулярной армии другого государства, Замбии, он просто не мог себя представить без этих шикарных внешних атрибутов власти. Такие сделанные вручную погоны он прикрепил и к своему парадному мундиру, и к полевой форме, и без них не пошел бы даже в разведку, это было бы ниже его достоинства ведь он теперь индуна, и все должны были знать об этом. Задание было довольно простым. С территории Мозамбика на территорию его страны проникли двое опасных белых террористов, мужчина и женщина. Пришли они с территории Зимбабве, где этому офицеру также пришлось в свое время повоевать против белых, будучи молодым партизаном. Парашютно-десантный батальон Замбии подняли по тревоге и высадили в различных точках, где, по предположению штабистов из Лусаки, где и базировался его батальон, могли пройти террористы. Парашютно-десантные части и части специального назначения в Африке вообще, в подавляющем большинстве случаев, базировались либо в столице государства, либо рядом с ней Служа угрозой и предостережением не столько для внешних врагов, сколько для внутренних. А иногда они сами становились той самой угрозой, что скидывала надоевшую власть и возносила к власти других людей, чаще всего военных. Но сейчас в Замбии было спокойно. После вторжения ЮАР в 86 больше никаких боевых действий в стране не велось. Связано это было с тем, что страна была маленькой, нищей, отсталой, и брать с нее было просто нечего. Разве что банды и антиправительственные группировки из соседних, воюющих стран использовали территорию Замбии как свою тыловую базу. А так все было спокойно. Удивительно, но Замбия была едва ли не единственным государством в Африке, где не было опыта межплеменной резни и государственных переворотов при помощи армии с массовыми казнями. Но парашютно-десантные части были, хоть и небольшие, на всякий случай. Их забросили на точки перехвата. Старая пума едва не разваливалась в полете, но пока летала. В качестве средства огневой поддержки каждому взводу придали по расчету станкового танкового пулемета в точке они принялись ждать. Операция должна была быть простой. Что им могут сделать двое белых, пусть и с оружием? Но все пошло не так, как задумывалось. Белые на них так и не вышли, а вместо этого впереди километрах в трех вдруг раздался взрыв гранаты. Обеспокоенный командир взвода парашютно-десантной роты, капитан армии Республики Замбия Патрик Манаса приказал группе из девяти человек под прикрытием пулемета выдвинуться вперед и проверить, что произошло. Минут через пятнадцать до капитана донеслись звуки ожесточенного автоматного огня. Судя по звуку, било одновременно не меньше пятнадцати автоматов. Явно не по белым. Какой смысл так палить всего по двум целям? Его люди не были новобранцами. А потом этот звук перекрыл грохот станкового пулемета, хорошо слышный в горах. Словно со страшной скоростью и грохотом бьет боевой барабан, только во много раз громче. Капитан с остальными бойцами его роты начал выдвигаться вперед. Он решил пройти левее и выше, чтобы ударить по неизвестному противнику с другой, неожиданной стороны и истребить его перекрестным огнем. «Сколько бы их ни было...» С ним было почти 40 десантников армии Замбии плюс пулемет, а значит, они были непобедимы. Его бойцы шли почти бесшумно и быстро. Обычно на марше они пели племенную боевую песню, но сейчас все соблюдали тишину. Выйдя на удобные позиции, капитан огляделся, как пулеметная очередь откуда-то спереди косанула точно и жутко, Поток раскаленной стали буквально перерезал двоих его людей, остальные повалились на землю, занимая попавшееся ближайшее укрытие и стараясь стать как можно незаметнее. Повалился и капитан, перекатываясь по каменистой земле и матерясь про себя последними словами. Что за ерунда происходит, он так и не понимал. И тут заглох пулемет. Его ракучащая песня оборвалась на высокой ноте, и он заглох, вселяя в солдат ужас. Сначала все подумали, что кончилась лента, и через минуту пулемет заговорит снова. Под его прикрытием можно будет пойти в атаку, оглашая крестности боевым кличем племени и поливая врагов раскаленным свинцом. Но пулемет молчал, а шла уже третья минута и со стороны противника стреляли все серьезнее и серьезнее, а пулемет их прикрытие продолжал молчать. Капитан Патрик Манаса понял, что нужно что-то предпринять. В конце концов, командир он не командир, и первым делом узнать, что случилось с пулеметом, и если пулеметчиков больше нет, послать пару человек на замену погибшему пулеметному расчету. Капитан осторожно поднялся и начал оглядывать то место, где должен был находиться пулеметный расчет в бинокль. Это место он нашел не сразу, но когда нашел, понял все и сразу. Один пулеметчик, сраженный точной пулей, навалился на пулемет, его руки свисали по обе стороны пулеметного ствола, и кровь из разбитой головы капала тяжелыми багровыми каплями собираясь на земле в небольшую вязкую лужицу. Второй номер лежал сбоку. Пуля, видимо, настигла его стоящим, и он повалился во весь рост вперед. Сейчас лежал на животе растянувшийся весь рост. Камуфляж на его спине в области груди был пробит и бугрился на месте выходного отверстия пули. Третий и последний, боец прикрытия. Лежал чуть дальше, в нескольких метрах от погибшего пулеметного расчета. Судя по тому, как были подогнуты его ноги, он умер на бегу. Автомат лежал в нескольких метрах от него, бросил оружие и бежал с поля боя. Сволочь! А еще капитан вдруг отчетливо понял и осознал две вещи. Первое, что смерть пулеметного расчета не была случайностью, что где-то впереди есть снайпер, именно он ликвидировал этих троих бедняк с дальнего расстояния, выбив из рук капитана Манасы самый сильный его козырь. И что долбанные штабисты у Лусаки, как всегда, ошиблись. Операция по поимке двух беглых бандитов превратилась в игру со смертью. Да, впереди смерть. А второе, что он понял, что снайпер уже поймал его на прицел, и он следующий, а потом и все остальные. Он вдруг понял, что не он сам, и никто из его солдат не доживут до следующего дня, что пришло время умирать. В последнюю секунду жизни он обернулся и, может, даже увидел летящую в него пулю. Произошедшее явилось неожиданностью и для Али, хотя в момент, когда завязался бой, они еще были далеко и под огонь пулемета не попали, иначе были бы серьезные потери с самой первой секунды боя. После того, как ночью на них напали, внезапно, неожиданно и жестоко, аль разделил отряд на три части. Первая группа — Проводник и четверо его охранников, одновременно выполнявших и роль тюремщиков, должны были идти непосредственно по следу. Первым шел проводник, без оружия и в одиночку, и две пары на флангах, причем в каждой паре был пулеметчик с РПД, огневое прикрытие. Вторая группа, основная, в которой командовал Али и в которой шел пленный кефир. Она шла левее на несколько сотен метров первой группы, и примерно настолько же отставая. Но случись нападения на малую первую группу, они могли быстро подойти и оказать помощь, стал неприятным сюрпризом для нападающих. Оружие убитых ночью братьев разобрали уцелевшие. Теперь в Джамате было намного больше тяжелого вооружения, чем обычно. Несколько пулеметов, в том числе мощные ПК, гранатометы РПГ, лишнее оружие, в основном автоматы АКМ и АКМС, бросили. Пополнили боезапас, благопатроны от АКМ подходили и к пулеметам РПД. И, наконец, третья группа, в которой был сам Альмумид и больше никого. Взял снайперскую винтовку, он шел неизвестно куда. Видимо правее. Ни первая, ни вторая группа его не видели, но буквально чувствовали, как перекрестие снайперского прицела следило за каждым из них. Никто из братьев Маджахедова не питал ни малейшего сомнения насчет Альмумита и того, что он сделает, если кто-нибудь в бою дрогнет и побежит. Показательные расстрелы раненых, которые больше не могли идти, и оставление их на растерзание диким зверям что для любого правоверного было страшным святотатством. Вселило ужас даже у самых стойких маджахедов, храбро сражавшихся с американцами. Альмумита все считали порождением ада, демоном, и надеялись только на одно, на легкую смерть и на рай с семью-десятью девственницами. Такая награда полагалась каждому маджахеду, павшему на пути джихада. Когда впереди грохнул взрыв гранаты, маджахеды бросились вперед. Все были достаточно опытны и никем командовать было не нужно. Как они предположили, кефир опять устроил ловушку. Как тогда, в самом начале пути, когда от взрыва, подложенные в кабину пикапа гранаты, погибли трое братьев. Все бросились вперед, обходя место подрыва с обоих флангов и отмечая возможные укрытия как откуда-то спереди и сверху мощно ударил пулемет. Все бросились на землю, не успел только Али, снайпер. Сразу несколько пуль попали в него, пробивая дыры, плюющуюся струями крови на спине камуфляжного комбинезона. Али сделал еще пару шагов по инерции и повалился на землю. Мертвый. Шок от попадания под пулеметный огонь прошел практически сразу. Пулеметчику удалось зацепить еще одного брата, но больше он ничего сделать не смог. Остальные залегли, заняли подходящие укрытия на местности и стали короткими злыми очередями нащупывать пулеметный расчет. Правда, на таком расстоянии можно было надеяться только на удачу, на случайную пулю. Но ведь Аллах с праведными. С маджахедами, идущими к нему по пути джихада и не боящимся, отдать жизнь за святое дело всемирного халифата. Аллах Велик». И Аллах помог, почти сразу, даже не дожидаясь молитв. Один за другим раскатисто грохнули несколько явно неавтоматных выстрелов. После второго заглох пулемет. Ободренные маджахеды с криками «Аллах Акбар» принялись поливать очередями появившихся справа от них солдат. Одна за другой в ту сторону ушли несколько гранат РПГ, разрывая полосу и осколками пространства. Маджахеды подбадривая друг друга криками и, прикрывая огнем, перебежками пошли в наступление, огрызаясь очередями. Остановить их было некому. После гибели командира капитана Манасы, Солдаты быстро превратились в испуганное стадо овец, готовая безоглядно метнуться в любую сторону. После того, как Харкая кровью опустился на землю капитан Манасса, как почти сразу же после этого погиб гранатометчик, неизвестный снайпер попал точно в голову, и красная белая каша выплеснулась по всем сторонам, забрызгав тех, кто был близко. Солдат охватила паника все то, чему их учили инструкторы оказалось забытым они шквально полили в белый свет как в копеечку, надеясь что хоть одна пуля найдет демона убивающего их одного за другим. альмумит сделал всего несколько выстрелов, но эти выстрелы кардинально переломили ситуацию в бою. еще пару минут назад его джамаату противостояли тренированные солдаты. Парашютисты армии Замбии под прикрытием огня единого пулемета, не дававшего маджахедом поднять головы. Сейчас же пулемет молчал, а солдаты превратились в испуганное стадо, где никто не командовал и никто не знал, что делать. Их командир лежал на выжженной земле. Даже после смерти он не выпустил намертво зажатый в руках бинокль. Остальные заняли укрытие, какие придется, высовывались из них, стреляли долго и бестолково. Альмумид снова прицелился. Выстрел был сложный. Большая часть цели – зомбийского пулеметчика, стреляющего из старого ПК – самая опасная цель на сегодняшний момент. Он залег, прикрываясь валуном, и стрелял длинными, прорубающими кустарник очередями. Курок привычно поддался усилию пальца, винтовка отдала в плечо, альмумид, дорезив в глазах, смотрел в оптический прицел, ожидая результата выстрела. Пуля на такое расстояние летит долго. Промах. Пуля ударила в валун, оставив на нем небольшой скол. Пулеметчик сразу прекратил огонь и откатился за валун. Ничего. Снайпер переместил точку прицеливания чуть влево и принялся терпеливо ждать, не обращая внимания на другие возможные цели. Ждать ему пришлось недолго. Секунд через двадцать пулеметчику вновь приспичило пострелять, поддержать огнем свое подразделение, ведь маджахеды подошли уже достаточно близко. Что-то мелькнуло. На таком расстоянии и с девятикратным прицелом это воспринималось как движение, которое скорее можно было угадать, нежели увидеть. Мелькнула с другой стороны Валуна, и Альмумит уже внесший боковую поправку, нажал на спуск. Через пару секунд пулемет противника тоже захлебнулся. Старший лейтенант Маганда был новичком. После училища а учился он в России, в Рязанском воздушно-десантном. Он служил всего лишь пятый месяц в должности заместителя командира взвода. В штабе ему ясно дали понять, что после ухода в отставку взводного, капитана Манасы, бывшего партизана и боевика, он вполне может рассчитывать на должность командира взвода. Ведь не зря же он столько времени учился в далекой, заснеженной России. Сегодня же все пошло не так, как планировалось, все пошло наперекосяк. Сначала тот самый взрыв, кстати, Маганда предложил выдвинуться километра на полтора ближе к перевалу, но капитан Манаса не захотел. Маганда отчетливо понял, что капитану просто понравилось место, где есть тень, позволяющая скрыться от палящего дневного солнца и где есть источник воды. А вот и все соображения, более удобные для боя позиции, позволяющие изначально занять господствующие над местностью высоты и при необходимости вступить в бой все вместе, были отвергнуты. А вот пулеметный расчет вперед без достаточного на взгляд Маганды прикрытия он послал. Как же приданы не свои. И после этого взрыва. Когда уже даже самому тупому Бабуину было понятно, что впереди делается что-то неладное, Манаса не двинулся с места. Он приказал первому отделению выдвинуться вперед и проверить, что там происходит. Тем самым он потерял еще некоторое количество драгоценного времени, когда можно было что-то сделать, не теряя людей. А оно утекало стремительно, словно вода в песок. И только после того, как по фронту началась ожесточенная стрельба до да расфуфыренного краснозадого бабуина, именно так Маганда называл своего командира за глаза, дошло, что дело совсем дрянь, и он приказал двигаться вперед. Но на выдвижение они потеряли время, а когда выдвинулись и заняли позиции, было уже поздно. Кто на них напал, старший лейтенант Маганда не знал, но, выглядывая из своего укрытия, он увидел одного из боевиков и с ужасом понял, что он белый. Какой-то странный, не похожий на тех белых, которых он видел раньше, но все же белый. У генах африканцев, наверное, навсегда заложен страх перед белыми. Именно поэтому они с таким садистским удовольствием издеваются над безоружными Белыми, вымещая таким образом свой страх. Но сейчас у Белого в руках был легкий ручной пулемет РПД, из которого он вел шквальный огонь. Через секунду пулеметная очередь врезалась в землю совсем рядом с Магандой, выбивая сухие красные комья, и он поспешно спрятался в укрытие. Потом заглох пулемет. Все думали, что просто меняют ленту. Но снова он так и не заговорил, оставив их беззащитными перед наступающими белыми. А потом погиб капитан Манаса. Его снял снайпер. Он как раз разглядывал поле боя в бинокль. Для чего при этом надо было вставать, Маганда так и не понял. И вдруг его горло взорвалось, щедро брызнуло красным и Манаса, страшно хрипя, повалился на землю. Хотя во взводе был фельдшер, помощь оказывать он не бросился. Он скорее готов был броситься на утек, как и остальные солдаты взвода. Да и смысла оказывать помощь при таком ранении не было. Это было понятно даже последнему крестьянину-общиннику, только вчера взявшему в руки автомат. Старший лейтенант пытался хоть как-то наладить управление подразделением в бою, но это ему сделать так и не удалось. Парашютно-десантный взвод превратился в испуганное стадо, не разбегающееся только потому, что вокруг свистели пули и осколки. И побежать означало верную смерть. Граната, мощная F-1, разорвалась внезапно и страшно. Крик и вой повис над позициями африканцев. Осколки сразили несколько солдат, а потерь было и так немало, особенно после удара гранатометами. Старший лейтенант Маганда почувствовал, как что-то ударило в бок. Недоуменно посмотрел на расплывающееся по камуфляжке коричневое пятно. Боль ослепительной змеей поднималась по позвоночнику, вползала в мозг. И тут старший лейтенант кое-что вспомнил. Вспомнил, что он из племени шанганов, и они никогда не отступают перед врагом, каким бы он ни был. И он вспомнил, как его русские товарищи по училищу рассказывали про войну, происходившую вместе со странным названием Чечня. Тогда он узнал многое о русских и едва не сорвал голос, доказывая русским, что шангалы храбрее, что он такой же мужчина, каким был и его отец до него. Настала пора это доказать. Старший лейтенант Маганда оглядел позиции своего взвода, командиром которого он теперь являлся. Примкнул к автомату свежий магазин, перевел предохранитель на автоматический огонь. Достал из разгрузки две гранаты, до боли в руках сжал их кулаками. Зубами выдернул чеки. Террористы приближались, шквальный автоматный и пулеметный огонь пронизывал их позиции, пули искали свои цели. И те парашютисты, что еще могли воевать, глядя на своего нового командира, поступили так же, как он. Старший лейтенант Маганда улыбнулся. Теперь он был Индуна, и это были его воины. И боли от ранения он больше не чувствовал. На место боли пришла ярость. Резким движением старший лейтенант Маганда бросил обе гранаты назад, пару секунд выждав перед броском, как учили его русские, чтобы гранаты разорвались в воздухе. Через секунду сплошная стена разрыва встала между ними и белыми дьяволами. «За мной!» — хрипло выкрикнул Маганда, поднимая людей в атаку.